Глава вторая. Утро следующего дня. «Сынок, мы уезжаем», — донесся до меня голос мамы, и я, зевая на каждом шагу, вышел в прихожую. Ночное происшествие выбило меня из колеи. Повезло, что другие дома и постройки не загорелись, а дом покойной баблюбы пожарные так и не смогли потушить. Всю ночь рядом с догорающим домом дежурила пожарная машина. «Не забывай нам звонить», — строго сказала мама. «Давай. Главное, не вляпайся в очередное дерьмо», — сказал папа, и, пожав мне руку, вышел из дома. Я вышел на порог, чмокнул маму в щеку. «Будь осторожнее», — сказал папа, и кивнул в направлении еще дымящегося пепелища. «Постараюсь», — сказал я, улыбаясь. Едва машина родителей скрылась за поворотом, я облегченно выдохнул. Теперь можно было спокойно заняться своими мыслями, но едва я улегся на диван, как услышал дверной звонок. «Кого еще черт принес?» — пробурчал я и направился к двери. Посмотрел в глазок и увидел худого человека в сером костюме, «Интересно, он из полиции или же церковник?» «Ладно, наверное, проще открыть дверь и впустить его. Если бы это был убийца, меня бы уже давно убили», — подумал я. «Здравствуйте, Сергей, я могу войти?» — спросил человек, внимательно осматривая дверной косяк. «Здравствуйте», — сказал я, но встал так, чтобы посетитель находился за порогом. Человек вопросительно уставился на меня. «Слышали когда-нибудь анекдот про вампиров-проповедников?» — спросил я собеседника. Человек покачал головой и произнес. «Нет, но хотел бы услышать. Тогда, с вашего позволения, я расскажу. Здравствуйте. У вас найдется минутка, чтобы поговорить о Дракуле?» «Нет». «Погодите, о Дракуле?» «Да». «Вы вампир?» «Да». «У нас есть с собой буклеты. У вампиров есть проповедники?» «А откуда, по-вашему, берутся новые вампиры?» «Я думал, вы кусаете людей. Есть много обидных стереотипов. Мы можем войти?» «Забавный анекдот. Рад, что нахождение под стражей не лишило вас чувства юмора», сказал собеседник. «Ну, раз вы не вампир...» То входите», — сказал я и отошел в сторону, давая незнакомцу возможность войти в дом. «Нет, я не вампир. Я представитель Инквизиции», — сказал человек и перешагнул порог. «Ну, тогда вам известно, что я никакого отношения не имею к колдунам и ведьмам», — сказал я. «Да, мне это известно», — кивнул посетитель. «Пройдемте на кухню. Выпьем чаю или кофе», — предложил я. «Вы поразительно гостеприимны», — сказал гость, идя за мной следом. «Ситуация обязывает», — сказал я, включая чайник и расставляя кружки. «Какая ситуация?» «С некоторых пор я безработный», — сказал я, указывая на один из стульев. Посетитель прошел на кухню и занял место за столом. «Давайте сразу перейдем к делу», — сказал я. Человек кивнул и вытащил из кожаного портфеля какую-то папку с бумагами. «Меня зовут Яков Данилович Шпренгере. Со вчерашнего дня я ваш куратор. Думаю, вы уже получили письмо с нашим предложением». «Да, получил». «Но меня смутило то, что святая Инквизиция скрывается под крышей бюро ритуальных услуг», — сказал я. Шпренгер улыбнулся. Я же прошел по комнате и недовольным голосом произнес. «Предложение мне понятно, и раз вы освободили меня из-за решетки, я вам должен, и вы хотите, чтобы я работал на вас», — сказал я. Человек кивнул и, постукивая по столу, произнес, «Вам уже довелось работать на церковь. Так вот, наши методы более жесткие. Вы, наверное, в этом убедились, когда столкнулись с нашими бойцами», сказал инквизитор, наблюдая за моей реакцией. «Да, довелось с ними встретиться во время событий в центре города», сказал я, согласно кивая. Разлив кипяток по кружкам, навел растворимый кофе и пододвинул кружку инквизитору. Благодарю, сказал он, принимая от меня напиток. Так вот, Инквизиция не всегда действует силовыми методами, но в вашем случае нам пришлось поставить купол над центром города, иначе последствия столкновения двух небожителей были бы куда серьезнее. Если коротко, Великий инквизитор пересмотрел некоторые решения и пришел к выводу, что иногда проще использовать не меч, а стилет. Вам нужен кто-то, кто будет действовать менее грубо, спросил я. Яков Данилович кивнул. Вы уловили самую суть, сказал он. Крупные операции с привлечением младших инквизиторов тратят множество ресурсов ордена. Да, чтобы вы понимали, «Орден существует повсеместно, и во всех более или менее крупных городах есть наши представители. Мы предлагаем вам занять место старшего инквизитора в вашем городе. Первое время я буду курировать вашу работу и давать разнообразные поручения». «А я могу отказаться?» — спросил я, делая глоток из кружки. «Нет, не можете», — Яков Данилович повысил голос. «Вариантов у вас немного. Либо вы работаете на нас, либо возвращаетесь за решетку», — сказал он. «А как же мой конфликт со Свинцовым?» — спросил я. «Чернокнижники не будут вмешиваться в ваши дела. Постарайтесь не провоцировать Свинцова и сможете заниматься любимым делом», — сказал Шпренгер. «Постараюсь», — кивнул я и отодвинул кружку. «Здесь материалы по новому делу», — сказал он и протянул папку. «Да, вот еще что. Вашу демонессу мы так и не нашли, но если она объявится, мы не будем ее преследовать», — сказал инквизитор. «Теперь объясню вам структуру нашей организации. Самый низ занимают рядовые младшие инквизиторы. Это отставные военные и люди, набранные нами из заключенных». Выше находятся старшие инквизиторы. Над ними находятся рыцари святой инквизиции. Затем идет несколько магистров, а руководит всем великий инквизитор. «Чтобы вы понимали важность происходящего», — сказал инквизитор и протянул мне серебряный медальон. «Это аналог той безделушки, которую носят псы церковного конклава». Только она дает вам неплохую защиту от магического воздействия и ментальных атак. Я принял кулон в виде круга с непонятными рунными надписями. Кроме того, кулон значительно усилит вашу способность видеть скрытое. Теперь вам не придется гадать, кто перед вами — ведьма, колдун, призрак или же древнее умертвее. «Вы еще скажите, что я буду видеть гномов и гоблинов», — сказал я. «Гномов в округе нет. Они больше склонны к работе на золотых приисках или шахтах. И если думаете, что это бородатые коротышки, смею заметить, что вы ошибаетесь», — сказал магистр, поднимаясь из-за стола. «Теперь к вашей работе. Через полчаса за вами приедет машина. В папке есть номер телефона». Пишите сообщение с адресом, и вас оттуда забирают. Водитель – наш человек, поэтому смело можете перевозить в машине все, что угодно. Оружие и снаряжение, необходимое для вашей работы, вам доставят. Среди снаряжения будет еще и телефон экстренной связи. Он необходим на тот случай, если ваших сил будет недостаточно для того, чтобы справиться с возникшей проблемой но не злоупотребляйте ресурсами Ордена. Вы и сами в силах справиться с возникшими проблемами», предупредил Шпренгер. «Провожать меня не надо. Я доберусь до выхода сам. С материалами ознакомитесь по дороге к месту событий», сказал он и направился в прихожую. «Вот диманье, буркнул я, едва входная дверь хлопнула. Отложил папку в сторону, тяжело вздохнул и направился к холодильнику. м, -м — сказал я и соорудил несколько бутербродов с паштетом. Наскоро перекусил и начал собираться. На улице весна, но на всякий случай придется надеть легкие брюки и футболку. Зашнуровал кроссовки и, немного подумав, захватил джинсовую куртку. Уже находясь в прихожей, выматерился. Забыл папку с документами и этот проклятый кулон. На улице кто-то два раза просигналил. «Да иду я, иду!» — пробормотал я. Закрыл входную дверь и подошел к машине. Открыл пассажирскую дверь и уселся рядом с водителем. «Сергей!» — сказал я и протянул парню руку. Водителю на вид было лет двадцать-двадцать пять. Серый неброский костюм, светлые глаза, немного кривой нос и тонкие губы делали внешность парня немного отталкивающей. Парень никак не отреагировал на мое приветствие и тронул машину с места. Я хмыкнул и, пристегнувшись, бросил взгляд на заднее сиденье. Небольшой дорожный чемодан и чехол с одеждой. Похоже, дресс-код у инквизиторов — обязательная вещь. Я открыл папку с документами и уже собрался было начать чтение, когда послышался рев мотоцикла, и машину обогнала виденная мною ранее девушка-мотоциклист. «Куда она так летит? Пожар, что ли?» — сказал я, наблюдая, как мотоцикл скрывается за дальним поворотом дороги. «Так и будем молчать?» — спросил я водителя. Тот, не отвлекаясь от дороги, протянул мне небольшую прямоугольную карточку. «Можете называть меня Чаплин или Чарли. У меня нет языка, так как руководство посчитало, что я слишком болтлив». «Извини, не знал», — сказал я и вернул карточку водителю. «Интересно, он действительно не мой или же просто притворяется?» Имя явно выдуманное, и, скорее всего, это отсылка к немому кино. А раз так, то донимать водителя расспросами не имеет смысла, понял я. Сводка событий за прошедшие годы в районе железнодорожной станции Телегина. Довожу до сведения вышестоящего начальства, что на указанном выше участке железной дороги наблюдается активность шестого класса по шкале Уоррена. Наблюдаются световые и звуковые аномалии, которые на протяжении последних 60 лет привели к девяти крупным железнодорожным катастрофам. По авторитетному мнению специалистов, виновником данных событий является фантом или группа неупокойных душ, агрессивно настроенных в отношении любого движения поездов в указанном районе в период с 25 апреля по 1 мая. Данные для отчета собраны на основе анализа дат железнодорожных крушений на данном участке. Очевидцы утверждают, что непосредственно в ночь перед всеми железнодорожными катастрофами на указанном участке раздается скрип металла и подозрительный стук. Красное свечение перед поездом наблюдалось на данном участке с 1912 годов о чем в архиве Ордена имеется соответствующая информация. Однако усиление паранормальной активности на данном участке вызывает опасения. Бригадой экспертного отдела Инквизиции были проведены замеры на 7-километровом участке железнодорожного перегона Елец-Телегина. В период наблюдения отмечался устойчивый рост активности по шкале Уоррена. За три дня наблюдений активность с третьего уровня достигла шестого. Специалистами была обнаружена эктоплазма, свидетельствующая о наличии на данном участке дороги большого скопления призраков. Исходя из всех собранных данных, предполагаемым виновником произошедших железнодорожных аварий является Расщупкин Федор Егорович. Он родился в 1888 году на Тамбовщине. До Первой мировой войны проживал в озерах и работал на коломзаводе. Установлено, что объект являлся путевым обходчиком. Красный свет, возникающий перед крушением, это сигнал к остановке, который призрак обходчика подает всем проходящим по участку поездам. Вероятно, данный путевой обходчик виноват в произошедшей здесь аварии в конце апреля 1940 года. По имеющимся данным, обходчик был расстрелян. Я закрыл папку и потер уставшие глаза. Похоже, призрак буквально привязан к месту своей гибели, а раз так, то не мешало бы мне осмотреться на данном участке». Наверняка душа обходчика страдает из-за случившейся аварии, а раз так, то нужно его упокоить, иначе он так и будет появляться здесь. Открыл папку и, пролистав документы, нашел даже несколько нечетких фотографий, сделанных с поездов. На фото на краю насыпи видна темная фигура с красным фонарем. Лица и прочих деталей не разобрать но на плече призрак держал что-то, похожее на молоток или массивный гаечный ключ. «Так, что здесь еще?» Я заглянул в папку и нашел телефон и небольшой планшет. Включил планшет и удивленно замер. «Доступ к архиву Ордена Карающих одобрен», — гласила надпись. Расщупкин Федор Егорович, вбил я запрос в высветившуюся поисковую строку. Спустя несколько секунд планшет выдал мне уже виденные фото. Я их пролистал без особого интереса, а затем нашел небольшое видео, включил. На губах заиграла улыбка. Очередные охотники за сенсациями приехали, чтобы изловить неуловимый призрак, не иначе. На камеру субтильного вида парень рассказывал, как обнаружил информацию о доме путевого обходчика. Само собой, подростки снимали всю ночью и пытались сделать из этого шоу. Повторили уже известные мне факты, но стоило им выйти из дома, как позади одного из парней возник темный силуэт, держащий в руке красный фонарь. На этом запись обрывалась, но, судя по имеющейся информации, магистр решил мне предоставить информацию на бумаге, чтобы я не тратил время на самостоятельный поиск. Что ж, теперь дело за малым. Найти, что удерживает этого призрака в этом мире. «Чарли, нам долго ехать?» — спросил я, наблюдая, как водитель обеспокоенно посматривает на собирающуюся на дороге пробку. Парень пожал плечами и развел руки в стороны. «Понятно», — сказал я. «Ну и как мне искать этого призрака? Расхаживать по дороге и надеяться, что он сам выскочит?» Водитель лишь молча указал на планшет и на чемодан на заднем сидении. «Понятно. Надеюсь, в этом чемодане есть еда на случай, если моя вылазка затянется», — сказал я. Наконец водитель свернул с главной дороги на неприметную грунтовку, идущую вдоль железной дороги. Мы проехали километра два, прежде чем водитель остановился и показал мне рукой в направлении леса. Дальше дорога отсутствовала, и начинался участок соснового леса. Я вышел из машины и, подхватив чемодан, матерясь, направился по едва заметной тропинке, ведущий в глубину зарослей. «Могли бы дать рюкзак, а не этот гребаный чемодан», бормотал я, продираясь через кусты. Водитель, к моему удивлению, раскрыл багажник и достал оттуда палатку. «Вот же гад! Похоже, будет здесь ждать моего возвращения, а меня отправляет в самое пекло!» Планшет в кармане пискнул. Я вытащил его и удивленно присвистнул. На экране была подробная карта и маршрут к моей цели. Хотя и без навигации минут через пять я уже различил звук проходящего поезда. Наверняка цель моего путешествия — дом путевого обходчика. Судя по разбросанному вокруг мусору, здесь часто бывают отдыхающие, а раз так то нужно поскорее добраться до места. Неожиданно зазвонил мой телефон. «Да, слушаю», — сказал я, поднимая трубку. «Сергей, меня зовут Вячеслав Травник, и мне поручено ввести вас в курс дела. Мы предполагаем, что тело обходчика спрятано где-то на территории его дома. Судя по найденным нами документам, его расстреляли именно во дворе дома». В сумке, которую вы получили, находятся десятки амулетов. Для поиска могилы или захоронения я бы советовал использовать артефакт под номером 6, произнес парень, и в трубке раздались короткие гудки. Я попытался набрать номер, но телефон твердит, что набранный номер не существует. «Вот же демонье, буркнул я и пнул лежащую на дороге консервную банку. Прошел по лесу еще километра два и окончательно выдохся. Открыл тяжелый чемодан и начал изучать содержимое. В этот момент телефон снова зазвонил. «Извините, проблемы со связью», — сказал парень виноватым голосом. «Слушай сюда, умник. Если вы знаете, что труп этого обходчика спрятан во дворе его дома...» «Почему вы опасаетесь выкопать его сами?» — прямо спросил я. Парень, видимо, был ошеломлен моим напором, поэтому лишь спустя несколько секунд заикающимся голосом произнес. «Я ученый, а не оперативник. У меня нет соответствующих навыков», — произнес он. «Есть какая-то информация о первом крушении?» — спросил я. «Да, вероятно». В телефоне раздался шум. «Плохо слышно», — сказал я. «Я говорю, что там недалеко должно быть проблемы со связью. Напиши сообщение», — сказал я. Неброс, что хотел сказать парень, я не понял, так как телефон показал отсутствие сети. Я поковырялся в чемодане и вытащил из него связку каких-то амулетов кроличьи и птичьи лапки, сушеные рыбьи головы и какие-то ящерицы. К каждому амулету крепилась бирка с инвентарным номером. Отыскав шестой номер, я нацепил его себе на шею. Туда же, после недолгих колебаний, отправился амулет, который мне вручил Шпренгер. Остальное содержимое чемодана было мне хорошо знакомо, и представляла собой те самые вещи, которые мне достались от убитого Халфасы старика-церковника. Поразмыслив, взял один из обрезов и захватил патронтаж с серебряной картечью. Открыв планшет, поставил отметку на карте. Телефон и планшет я переложил во внутренний карман куртки. В лесу было довольно прохладно. Чемодан спрятал в небольшой ложбинке и прикрыл его прошлогодней листвой. «Как временный тайник подойдет», — пробормотал я и вернулся на тропинку. Прошел еще шагов двадцать и увидел, что характер растительности начал меняться. Из соснового лес постепенно переходил в смешанный, то тут, то там встречались березы и осины. Где-то вдалеке раздался гудок очередного поезда. «Дяденька, а вы тоже поезд ждете?» раздался у меня за спиной детский голос.